Глава пятнадцатая. Проснулась она посреди ночи, сама не понимая, что ее разбудило. Тревога не отпускала, и София поднялась с кровати. Она едва смогла обуться с просунья и, шатаясь, вышла в темный коридор. Когда вошла в гостиную, то смогла лучше оглядеться. Ночь выдалась лунной, и здесь можно было даже не включать свет. Здесь... София смогла расслышать то, что заставило ее проснуться. Это был голос, тихий, похожий на невнятное бормотание. Она не могла разобрать слов, но испуганно принялась подниматься по ступенькам наверх. Дверь по-прежнему была приоткрыта, и София рискнула заглянуть внутрь комнаты. «Алексей?» — шепотом позвала она, но слышала только его прерывистое дыхание, говорившее о том, что купленные таблетки — Явно не справились. «Так и знала, что не додумаетесь позвать меня», возмутилась София и уже смелее прошла внутрь, решаясь подойти ближе. Она остановилась у постели. Алексей лежал на животе, укрытый одеялом по пояс, что позволяло видеть его спину. София прижала ладонь к губам, глядя на ужасный шрам, тянувшийся извилистой линией. «Что с тобой произошло?» прошептала она и немедленно отпрянула, едва Алексей шевельнулся. «Держи!» пробормотал он, внезапно заходясь сухим кашлем. Неосознанно он прикрывал лицо одной ладонью, словно заслонялся от чего-то, а вторую руку тянул к тому, кто был виден только ему. «Просто держи! Держи, я черт возьми!» судорожно выкрикнул Алексей. Не найдясь, что еще могла сделать, София просто вложила свою ладонь в его руку. Алексей сжал пальцы с такой силой, что ей показалось, они сейчас сломаются. Его лицо покрылось испариной, а рука была такой горячей. София присела на стол рядом с кроватью с волнением, глядя на помощника. «Алексей, проснитесь!» Она позвала, но ее не слышали. Кошмар продолжал мучить Алексея. «Держи ее!» «Я держу!» София протянула свободную руку и рискнула погладить его по голове, пытаясь успокоить. «Не волнуйся, я держу ее». «Ты слышишь? Вот сейчас ты слышишь?» Продолжил говорить с неизвестным Громов, прерываясь судорожным кашлем и стискивая ее ладонь. «Потерпи, они найдут нас. Найдут. Ты, главное, держи ее». «Они найдут нас». Завеса дыма становилась все плотнее. Лёгкие обжигало горячим воздухом, и он вновь закашлялся. Громов прополз под завалом и смог добраться до входа. Здесь огонь был сильнее. Вся южная часть здания полыхала. Им не удалось локализовать горение даже при вводе дополнительного количества сил. Они продвигались вглубь завода по мере ликвидации пожара, когда часть потолка просто обрушилась над ними. В глазах потемнело, а противный звон в ушах не давал расслышать происходившего вокруг. Одна балка, разламываясь от падения, пришлась как раз на спину. Боль моментально сковала движение, выбивая воздух из легких. Форма мокла вместе раны, и Громов почувствовал, как кровь струйкой стекала по его боку. Все, что мог тогда, — это просто ползти вперед. Алексей застонал, стискивая зубы, и перевернулся на спину. София прижала прохладную ладонь к его колючей щеке, надеясь, что ночной кошмар отпустил. Но ошибалась. Он продолжал метаться на постели, и оставалось только гадать, в каком аду он сейчас находился. «Алексей!» — София склонила голову на подушку рядом с ним — и снова погладила по щеке. «Просыпайся же! Хватит себя мучить!» Темнота перед глазами рассеивалась, позволяя хоть что-то видеть, и он услышал его. Этот голос. Человек кричал где-то неподалеку. Значит, они не ошибались. В здании все еще оставались люди. Громов заставил себя заглушить боль и пробраться под завалом. «Вот он!» вход в соседнее помещение, видимо, очередной цех. Чёртова пожарная безопасность на этом частном заводе была такой отвратной, что он готов был собственными зубами перегрыть глотку его хозяину, если только сумеет выбраться. Всё, что он увидел тогда, это руку, ободранную, перепачканную, которая тянулась через брешь в искорюженной двери у самого пола. Ему удалось дотянуться до нее и схватить эту ладонь. «Держи ее!» Громов сам не узнавал свой голос, звучавший словно через вату. Неизвестный мужчина слабо ухватился за его перчатку, но сил ему не хватало. Алексей стянул ее с руки и вновь протянул, теперь крепче хватаясь. «Держи, слышишь меня?» «Не выйду, не выйду отсюда!» Потому как затряслась ладонь, которую Громов сжимал, он понял, что рабочий беззвучно рыдал. «Ты слышишь? Вот сейчас ты слышишь?» Горло сдавил судорожный кашель. Алексей сильнее стиснул руку. «Потерпи, они найдут нас!» «Найдут! Ты, главное, держи ее!» «Они найдут нас!» «Новый год, черт возьми!» «Мы с тобой еще по пиву сходим, слышишь?» «Обязательно!» Пальцы в ладони Громова разжались, но он продолжил держать руку. «Ты какое больше любишь, а? а?» без разницы. На халяву все вкусное. Ты ж платишь». «Плачу». Громов подвинулся ближе к двери, налегая на нее плечом со стоном, пытаясь хоть немного сдвинуть с места. «Да брось ты это, уходи! Держи руку!» Алексей закашлялся, чувствуя, как от едкого дыма влага застилает глаза, не давая никакого обзора. Он зарычал, словно зверь, и снова ударил плечом дверь. Боль в спине стала нестерпимой, а преграда не поддавалась. Алексей бил и бил ее, от отчаяния понимая, что попытки тщетны. «Да уходишь ты, родименький!» Ладонь в его руке снова задрожала. Не тянуть же и тебя на тот свет за собой. Иди, если можешь. Ты иди, нас найдут, — упрямо прорычал Громов. Терпи это, слышишь? Он и сам услышал, медленно сползая по стене на пол. Повернул голову и увидел темный силуэт. На какое-то мгновение в раненой голове прояснилось, и Громов смог разобрать синюю краску на подошве одного из ботинок пожарного. «Сашка, нашли, значит. Ведь это он сегодня утром вступил в пролитую ими краску, когда подкрашивали ящик». «Сашка», Алексей проговорил одними губами, голос уже не слушался, и тут понял, что шаги удалялись. В тот момент Громов не понимал, почему. Сознание отказывалось принимать то, что видели глаза. Его товарищ убегал. Их бросили. Руку Алексея слабо сжали, словно человек за стеной прощался с ним. И потолок окончательно рухнул, погребая их под обломками. Алексей застонал и повернул голову, так и не просыпаясь. Но теперь ночной кошмар отступил. София высвободила свою ладонь, намереваясь помочь ему лечь ровнее и рука помощника безвольно свесилась с края кровати. София поднялась, испуганно глядя на него. Теперь она поняла, она вспомнила. И это лицо, и эту руку, которая тогда также опустилась с носилок. Только лицо было в гаре и крови, как и рука. «Это ты!» София села на край кровати и бережно поправила руку Алексея. Отпускать ее вовсе не хотелось. Она неосознанно поглаживала ладонь, пытаясь успокоить лежащего мужчину, и себя заодно. Как она могла забыть это лицо? Видимо, последние события сказывались. Да и не вчера это было. Как-то вечером, вернувшись с работы позднее, чем обычно, она ужасно испугалась грозы и не спала до утра, зашторивая все окна в доме. Яна... Ее прежняя домработница взяла отгул, к матери поехала. И София осталась совсем одна. Пришлось завернуться в теплый плед и сидеть с пультом от телевизора, пересматривая всю ерунду, что показывали. Бодрая, рыжеволосая девушка рассказывала о доблести наших пожарных спасателей. И София задержалась на этом канале, вздрагивая от очередного раската грома. Вовсе не потому, что репортаж был интересен. Ее внимание привлек мужчина, там, на заднем плане. Пожарный сидел на бордюре, рядом лежали перчатки от его формы. Он зачерпнул воды, которая широким потоком текла у его ног, и обтер ею лицо, пытаясь смыть гарь. Ничего не вышло. И он просто устало опустил голову, продолжая сидеть в одиночестве. Этот недолгий момент отчего-то ярко отпечатался в ее памяти. И стало как-то неловко от своего глупого страха перед непогодой, бушевавшей за окном. Вторая их встреча произошла после Нового года. Кажется, это было первого января. Да, так и есть. Они гуляли с Валентином, погода была чудесной, мягкой, снег сверкал, укрывая тихий город, словно сахарная вата. Почти нетронутый, исписанный лишь несколькими одинокими дорожками следов, Он был великолепен. Панову позвонили, и им пришлось остановиться. София повернулась к витрине большого магазина, поправляя капюшон. Ее взгляд упал на экран телевизора, включенного для привлечения покупателей. Некая девица перестала немыслимо изгибаться, попискивая в такт примитивной музыки, и пошла новостная лента. Оказывается, вчера произошел сильнейший пожар на одном из небольших частных заводов пригорода. Несколько подразделений было вызвано на место происшествия и ликвидировать пожар удалось уже ближе к утру. Вот как. Пока они пили шампанское и любовались фейерверком, кто-то рисковал своей жизнью. София выше подняла воротник белоснежного пальто и глаза ее распахнулись шире при виде очередного эпизода с места бедствия. Пожарного на носилках она узнала. Даже в таком состоянии, когда лицо было почти черным от гари, а лоб перепачкан засохшей кровью. Она узнала его и прижалась ладонями к холодному стеклу. Проклятая витрина запотела от ее дыхания, и пришлось задержать его, чтобы суметь разглядеть происходившее на экране. Но все, что успела увидеть, то, как его рука опустилась с тех самых носилок. София вновь поглядела на лежащего рядом Алексея. Что бы ни случилось с ним за все это время, она была благодарна ангелу-хранителю, который сберег его на том пожаре. Наверное, действительно, под Новый год случаются чудеса, и приходится верить в них, словно малое дитя. «София», — тихо пробормотал Алексей, едва приподнимая голову и с удивлением глядя на то, как хозяйка держала его за руку. София замерла от неожиданности. Громов тяжело поднялся, садясь у постели. Руки своей не отнял, все еще с удивлением глядя на ночную гостью. София постаралась не глядеть на влажную от пота грудь Алексея. Видимо, жар спадал. Прекрасно. Вот только как объяснить, своё появление в этой комнате. «Как вы тут...» Алексей Осекся, затем осторожно поинтересовался. «Я наверняка принял лишние таблетки, чтоб быстрее подействовало, и... Я вас не побеспокоил? Я не напугал вас, София Николаевна?» «Нет», — нервно отозвалась она. «Это я». «Вы?» — удивился Громов, не понимая её ответа. «Я не могла уснуть, а потом мне показалось... Она принялась кусать нижнюю губу, на ходу придумывая мало мальски приличную причину вторжения. Мне показалось, что кто-то пытается открыть дверь. Я испугалась и вот я здесь. Вы простите меня, Алексей. София жарко заговорила, не давая помощнику ирта раскрыть. Я поменял замок. Глухо отозвался он, глядя на легкую белую ночнушку. Свет от луны проникавший через окна в потолке, делал ткани еще прозрачнее, облегая тело его взъерошенной хозяйки. От греха подальше Громов осторожно высвободил свою руку и сел, опираясь спиной о стену. «Никто чужой не войдет в ваш дом. Вам не стоит беспокоиться. Отдыхайте спокойно». «Да», торопливо закивала София, поднимаясь с кровати и пряча руки за спиной. «Неловко-то как». При этих ее действиях ткань на груди натянулась еще сильнее, и Громов, шумно вдыхая, принялся разглядывать тени на полу. «Ну, я пойду?» Не дожидаясь ответа, София поспешила к двери. «Угу». Алексей зажмурился, стоило ей покинуть комнату, но она так и стояла перед глазами полуобнаженный. «Черт!» Его волновала собственная хозяйка. Врать себе было глупо. Ты с ума сошёл, Громов.